Глава девятая Не спалось. Почти белая предрассветная ночь. Вдруг... — Медведь! Медведь! Эй, народы! Ферапонт орет. Прохор поспешно надел сапоги, пиджак, штаны надевать некогда, схватил ружье, выскочил на улицу и побежал на голос.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 «Прохор! Прохор!» — вопил дьякон. «Эй!» Вместе с Прохором бежал к зверю проснувшийся народ. Илья Сахатых с выломанной в изгороде жердью, Константин Фарков с топором и еще человек пять. «Двинь кувалдой по башке!» — кричал дьякон Прохору. «Ослабеваю!» Медведь дёрг-дёрг, крепко. Люди изумились. Обняв с двух сторон дерево, стояли друг перед другом зверь и человек. Прохор подхватил с земли молот. Медведь со страшным ревом оскалил на Прохора страшную пасть. Молот грохнул по черепу. Медведь фыркнул. Упал. Дьякон едва рожал руки. Ногти почернели. Из-под ногтей кровь. Ночная победа над зверем не дала Прохору душевного покоя. На работе был мрачен, ругал инженеров и техников, приказал оштрафовать пятерых рабочих, что не сняли шапок перед хозяином и уволил из канцелярии двух политических ссыльных. «Я для вас эксплуататор, так потрудитесь убраться вон!» Отсутствие умелой руки инженера Протасова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 А время было горячее. Свои, и в особенности казенные работы, должны быть исполнены в строгие сроки. Жаль, жаль, что инженер Протасов бросил работы в самый разгар. Халуй, ученый Зазнайка, хам! Срочная телеграмма Нини. Протасов ушел, страдает дело. Завтра он будет на пристани, проход через три дня.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 чтоб помог облапошить Толстосумов и чтоб не поставил во грех его деяния. Он, раб Божий Иннокентий, лишь исполнитель воли пославшего его. Накануне чашки чая благочестивый старец заказал молебен с акафистом, бессребренником, козьме и демиану, и во время молитвы пытался с сими святыми войти в духовную сделку на слово,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 кое-кому из кредиторов Прохора Громова и произвела на них ошеломляющее впечатление. Несколько срочных телеграмм от кредиторов полетели в тайгу в адрес Громова. Каждая телеграмма почти дословно начиналась так. «Встревоженный газетной заметкой о постигшем вас несчастье» и так далее. Прохор составлял ответы лично,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 с черной узенькой бородкой, болезненно желтый и плоскотелый как лопата. Адвокатор Замасов потребовал от Иннокентия Филатыча предъявления официальной бумаги, дающей тому право вести переговоры от лица хозяина, прочел ее, вернул, обратился к Парчевскому. Позволю спросить, кто вы, инженер Парчевский?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 «Нет, это невозможно! Это возмутительно! Это ни на что не похоже!» «Мы согласны, виноват. Я, например, согласен сбросить с рубля четвертак. Это еще куда ни шло. Но чтобы получить вместо рубля четвертак... Нет-нет! Протест векселей, суд, опись и торги!» «Ах, милые!» — сморкаясь и моргая запотевшими глазками, запел Иннокентий Филатыч. Легко сказать торги. Да кто там будет торговаться-то? Кто в такую глушь из сих прекрасных мест поедет? Мечтание одно. Тут неповоротливо выпростался из-за стола крупный, как лось, старозаветный купец Семен Парфеноч Сахаров. Седая бородища во всю грудь, сапоги бутылками. В этот год в России был голод. и купец Сахаров нёс огромные убытки от трёх остановившихся его мукомольных механических мельниц. Сахаров сильно удручён, расстроен. Он сжал мясистый кулак и завопил. — Жулики вы с Громовым! Вы только тень на воду наводите! Мерзавцы вы! В каторгу вас, подлецов! — Семён Парфёнович!» — Так нельзя! — бросив рисовать голую женщину, тенорком закричал на него председатель. Остальные ухмыльнулись. — Здесь нет подлецов и нет мерзавцев! Сядьте! — и председатель закашлялся. — Я прошу слова! — взволнованно встал Парчевский. Его глаза вспыхнули хитрым умом лисы, который надлежит сделать ловкий прыжок, чтобы завладеть лакомым куском. Господа!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 Развить пред вами, господа, картину того, что было из ничего создано гением Прохора Громова. Вскоре Прохор Петрович получил телеграмму от Иннокентия Филаточа. Дело в шляпе. Двадцать пять за сто. Еду в Москву, в Нижний. Подробности почтой. Старик.